19 глава. Благодарность, бережливость и внимательность. Как озлобленному и разочарованному тренеру обрести навык быть благодарным? Нужно захотеть жить хорошо после того, как жил плохо? Взять ответственность за то, что жизнь теперь изменится в такую-то сторону? Как быть готовым к тому, что теперь луч света будет направлен на тебя и доверия по отношению к тебе станет больше? Благодарность — это чувство, которое нужно выращивать. Это как навык, как результат внутренней работы. Легко поблагодарить того, кто подарил вам что-нибудь, но попробуйте поблагодарить того, кто сделал вам подножку. Благодарность – очень практичная вещь. Чем больше ты ее тренируешь, тем больше ты находишь в жизни возможности ее проявить. Благодарность тренера начинается с осознания признательности ребенку за то, что он есть. Это навык, который постоянно находится в зоне моего внимания. Тренерство может стать подарком для ребенка, если тренер не мудак, конечно. Что я могу сделать, чтобы ребенок стал для меня подарком и чтобы я стал подарком для ребенка? Тренеры, которые прокачивают благодарность, есть. И их чувство наполнено уважением к ребенку. Такой тренер всегда в ресурсе. Дети его слушают. Для него не существует нерешаемых конфликтов. В его поле есть внутренняя сила, здоровая уверенность в себе и спокойствие. Такой тренер несет ответственность за все происходящее на поле, закрывая собой пространство. Чем более ты устойчив, тем спокойнее ты реагируешь на разные стрессовые ситуации. Чем ближе стрессовая ситуация к твоим воротам, тем это опаснее. Тренер в этом смысле испытывает стресс на любом участке поля, причем стресс разной величины. Надо быть устойчивым к этому, потому что все это сильно влияет на самих игроков. В природе человека заложено ошибаться. Это такое же действие, как дышать. Тут еще возникает вопрос, что мы называем ошибкой. Надо сделать пас влево, а мы даем вправо. Это ошибка? Промахнулся мимо мяча. Это тоже ошибка? Если спортсмен чувствует, что тренер спокоен, сколько бы ошибок ни произошло, то ему гораздо проще на этих ошибках учиться и исправлять их, в том числе использовать стрессоустойчивость тренера для тренировки своей собственной стрессоустойчивости. Если ребенок ошибся, что-то уронил, мама может накричать, а может сказать. Ничего страшного, так бывает. Во втором случае, вероятность того, что ребенок больше ничего не уронит, близка к 100%. В первом случае, вероятность, что он будет ронять все подряд, примерно такая же, только в придачу к этому он будет постоянно бояться того, что если что-то уронит, то его снова накажут. Если вы исходите пеной изо рта, когда ваш ребенок промахнулся мимо мяча, проблема не в ребенке, проблема в вас. Дети приходят учиться. Если ты хочешь, чтобы он быстрее научился, займись собой. Дай ему больше времени, больше возможностей, дай дополнительные упражнения. Чем больше накал страстей, тем выше твой собственный стресс, тем медленнее скорость обучения. Есть методики еще советских времен, которые как бы говорят обратное. Чем быстрее сожмешь пружину, тем быстрее появится результат. На коротком отрезке, если вам нужно людей угробить, но сделать из них машину для победы, вы можете взять 100 кг веса и положить его им на плечи. Но уже на средней дистанции это перестает давать результаты, потому что у нас просто никого не останется. Если же вы хотите бежать на длинную дистанцию, а когда речь идет о детях, о серьезных результатах, о победах на высоком уровне, о спорте высших достижений, это именно длинная дистанция, вы должны понимать, что ошибаться — это нормально. Делать медленно — нормально. Медленно обучаться — нормально. У каждого ребенка свой темп и своя реакция. Мы брали к себе очень много таких детей, которых не взяли бы ни в одну некоммерческую школу. Ты даешь ребенку возможность заниматься. Просто его не трогаешь. И через 2-3 месяца это уже другой ребенок. Чем он спокойнее, тем ближе его можно поставить к воротам. Тем уровень стрессоустойчивости у него выше. Нужно ли это развивать? Нужно. Но точка ноль. Надо перестать орать на детей, когда они ошибаются. В спорте все намного жестче, чем в бизнесе. Уровень стресс-факторов и динамики кратно выше. И бережное отношение в этих условиях — это гигиена. Быть всегда в порядке, психически уравновешенным. Научиться признавать, что ты тоже ошибаешься. И научиться принимать себя таким. Ты можешь принять другого во всех его проявлениях только после того, как ты примешь себя. Есть много бесплатных психологических служб. И даже если нет денег на регулярное посещение психолога, можно выбрать четырех психологов и служб социальной помощи. Честно им сообщить, что ты будешь ходить раз в месяц, как и предлагают правила. И вот у тебя уже четыре раза в месяц есть психотерапия. Все хотят быть великими тренерами, и у всех есть огромные сложности с наличием внутреннего критика. Тренер чаще всего настолько эгоцентричная фигура, что он лучше всех знает все, он редко находит в себе авторитетов. В бизнесе люди ищут менторов, психологов, вдохновителей, В карьере человек ищет карьерного консультанта и того же психолога. Но тренер — это какая-то мистическая фигура. Он умнее всех. Могущество и всесилие, парадигма «я тут главный» застилает глаза большинству, и это большая проблема. Очень важно выносить эти психологические аспекты на уровень лицензирования. Необходимо уже на уровне FIFA объяснять, что это важно. Пусть эти зерна прорастают не везде, но вы их сеете. Даже если заколосится одно зерно из тысячи это будет чудесно. В моем идеальном мире задача ФИФа и всех организаций, которые курируют футбол, сеять эти зерна. Них ответственность эти зерна проращивать, но точно найдутся те, кто возьмется за это. Есть очень много ребят, которые правда читают, правда любят и правда хотят. Их становится все больше, времена меняются, но если зерна не разбрасывать, то нечем будет и прорастать. Организации, подобные ФИФА тоже благополучатели в этом вопросе потому что вместо одного Мбаппе, одного Месси и одного Роналду таких игроков, как эти чемпионы, будут тысячи. Футбол станет зрелищнее, потому что начнут бегать таланты, герои, изобретатели, творцы. футбол официально играет 2 миллиарда человек. Любитель знают условно, 15 игроков, футболисты знают сотни, профессионалы индустрии – тысячи. А где все остальные играющие? Система может быть другой, она может играть другими красками, все будет гораздо интереснее. Все будет жизнеспособнее, будет дышать. Сейчас во всем мире бегают техничные классные исполнители, а великих игроков — единицы. Я была в Грузии на игре пятой лиги. Добились и лето, три часа дня, открытая трибуна, жара страшная. Какой-то мужчина, увидев, что я поздоровалась с администратором, сел рядом. «А вы кто?» «У меня здесь играет парень. Посмотрите, скажите, что вы о нем думаете?» Я посмотрела и за 5 минут рассказала, что с парнем, куда надо двигаться, над чем работать, объяснил психологические аспекты. «Откуда вы все это знаете?» — спросил он. Оказалось потом, что этот человек работает в Федерации футбола и покровительствует одной из государственных академий. «У меня сейчас детская команда будет играть. Поехали посмотрим». «Мы приезжаем схета на матч. Играют ребята. 12 лет. Играют 11 на 11. Среди этих ребят я вижу одного паренька» очень маленького роста, ниже их всех на полторы главы. Я вижу, что он делает на поле и понимая, что это настоящее искусство, это просто чудо. И вот заканчивается игра, все игроки подходят, снимают манишки, бросают, и этот паренек начинает все складывать. То есть он у них мальчик на побегушках, другие игроки его вообще за человека не держат. «Что скажете, что посоветуете?» — спрашивает покровитель этой академии. «Вам надо уволить весь тренерский состав». «Что?» — изумился он. Как это уволить? Почему? Вопросы — это хорошо. С ответами-то у меня всегда полный порядок. Потому что такое отношение к ребенку недопустимо. Ни к какому ребёнку. Когда у нас были соревнования, каждый отвечал за свой инвентарь. И все время менялись люди, которые что-то собирали. Никто не бросит в лицо, все подойдут, сложат аккуратно в сумке. Потому что это уважение друг к другу, внутри команды. Он стал оправдываться? Я не дала ему договорить, мне было крайне важно донести мысль. Это ваш самый талантливый мальчик. Он слушал установки тренера, но вместе с этим, как он видел поле, как он двигался. Его задача с точки зрения позиции была одной из самых сложных. Ему нужно было работать на все 360 градусов в опорной зоне. У них 4 человека стояли в линии, он был в центре. Ему везде надо было успевать, и он успевал везде. В атаке, в обороне, в перехватах, переключался. Молнией метался, видел все поле. Я говорю, это дар. Парнишка в таком возрасте и уже так принимает решения, это просто невероятно, это сокровище. А у вас им просто пренебрегают. На него еще и наорали. Почему же вы удивляетесь, когда я вам советую уволить тренерский штаб? Он внимательно посмотрел на меня и сказал, я подумаю, мы в команде поговорим об этом. Бережное отношение к ребенку начинается с бережного отношения к себе. Когда я себя убиваю, а ребёнку отдаю все, нарушается обмен. В конечном счете спасатель-жертва из пресловутого треугольника Карпмана превращается в агрессора. Бережное отношение тренеров к своим командам порождает детей, которые остаются в себе уверенными, которые выделяют спорту свое место в жизни, делают его отдельным инструментом для построения отношений и своих социальных связей. Из таких детей вырастают люди, у которых в распоряжении всегда есть дополнительные возможности социализации в виде спорта, И при этом они остаются психически здоровыми, уверенными, спокойными. В западноевропейских странах начали выращивать восьмикратных олимпийских чемпионов, основываясь как раз на поддержке психической стабильности своих спортсменов. Там на них никто не орёт, не наказывает за ошибки. В ранних возрастах не существует соревнований за пьедестал и медали. Там дети вообще не знают, кто, как и с какой скоростью бегает. У них есть только свои результаты. Детский спорт — это формирование индивидуальности в такой среде, где ребенок сравнивает только себя с самим собой. Я познакомилась с историей Юргена Клопа, когда выполняла задание на лицензирование. Я разбирала его кейс, не зная, кто в реальности принимал эти решения. У меня с ним было огромное количество совпадений. Я поняла, что мы одинаково думаем, одинаково видим. Я стала изучать этого человека, потом прочитала книгу о нем, посмотрела много интервью с ним, кино про него. И во мне очень сильно отзывается то, что он говорит, как он относится к людям, как он видит картину мира, как относится к сопернику. Я понимаю, что на него опираются, если не тысячи, то сотни людей точно. На его стойкость, силу, характер, взрослость, способность принимать разные мнения, способность принимать собственные ошибки. А еще на его внимательность. Есть во всех интервью Клопа кое-что общее. Человек, который приносит воду, который ухаживает за газоном, который качает покрышки, который несет тебе завтра который является президентом клуба и платит тебе зарплату, игрок в команде — это все люди. И главный талант Юргена Клопа — его внимательное отношение к людям. Он сначала видит человека, а потом его функционал. И я почти уверена, что любой может себе это вырастить, а впоследствии и практиковать этот навык в работе с детьми. Особенно с детьми. Юрген великий, и это безусловно. Точно так же, как сейчас опираются, например, Клопа, раньше опирались, например, Лобановского. Но мы живем в другое время, и подходы, похожие на подходы Валерия Васильевича, сейчас себя не оправдывают. При всем моем восхищении истории Лобановского, я полагаю, что его тренерская манера сегодня не актуальна. Она попросту нежизнеспособна в современном мире. В ней грубость, жестокость, категоричность и очень высокая требовательность. Тем не менее, может ли подход Лобановского иметь место в современной жизни? Может, конечно. Так же, как имеет место в жизни война, смерть детей, аварии, несчастные случаи, некомпетентность врачей. Раньше такая методика была нормой, но технологии не стоят на месте. Мы открыли много нового. Миллионы людей не зря развивались десятки лет. И глупо это игнорировать. Тренер всегда старшая фигура, но он может быть и наравне со своими футболистами, если речь идет о взрослых игроках. Что значит быть наравне? Это значит не брать на себя их ответственность. Отношения равных построены на доверии, на понимании, а также на допущении, признании и принятии ошибок. В работе же с Лобановским ошибки, я уверена, стоили игрокам очень дорого. Мухаммед Салах, один из лучших футболистов современности. Нет, нет, да, ошибается. Но когда у тебя внимательный тренер, то ошибки приемлемы. Так бывает, это нормально. Это в том числе позволяет держаться. Может ли внимательный и бережный тренер вроде Юргена Клопа орать на футболистов? Я думаю, может. Думаю ли я, что футболисты в этот момент сыплются? Нет, этого точно нет. В этих отношениях футболисты свою ответственность несут сами. Мировой спорт движется в сторону бережного отношения к спортсмену. И не последнюю роль в этом сыграла капитализация. Множество компаний задействовано в том, чтобы показать, что спорт — это прежде всего удовольствие. Так в спортивное течение вовлекается больше людей. Футбол будущего точно станет более зрелищным, более дорогим еще более престижным. Одновременно с этим сохранится большой потенциал развития любительского футбола. Женский футбол тоже получит дополнительный импульс. И мы видим признаки этого уже сейчас. Бережное отношение, внимательность – бесспорная часть профессионализма. Но благодарность и ответственность невозможно почитать и вывести в ключевые показатели эффективности. Способность слышать, слушать, поддерживать, быть внимательным – это то, что измеряется из расчета на отзывы родителей, на психическое состояние детей на поле, на доверие со стороны родителей и детей, на горящие глаза ребенка. С подсчетом побед или местом в рейтинге все это не связано никак.